Но ну, не сказал ничего. И даже так никогда и не поблагодарил его за эти пятьдесят фунтов. Вот до этой минуты. «Вы про это мне и говорили?» — спросил я. Мистер Уилкин кивнул. «Вот-вот. И у него это так всегда». Я взглянул на большого пса, корчащегося в судорогах у моих ног, на выпученные глаза, на отчаянно бьющие в воздухе лапы. Фермер пожаловался, что у джипа, его овчарки, время от времени случаются припадки, но свидетелем такого припадка я оказался лишь случайно. На ферму я приехал по другой причине. «А потом, вы говорите, он выглядит и ведет себя совершенно нормально?» Все как рукой снимает. Но сначала ходит, словно его чуть оглушило, а через час, словно и не было ничего. Фермер пожал плечами. Сами знаете, собак через мои руки много прошло, и припадочных среди них хватало. Я-то думал, что знаю все, отчего собаку вдруг прихватывает. Глисты, корм, неподходящая чума, а тут просто ума не приложу. Чего только я не пробовал. «И не пробуйте больше, мистер Уилкин», — сказал я. «Помочь Джипу вы толком не сможете». «У него эпилепсия». «Эпилепсия?» «Да ведь все остальное время он пес каких поискать?» «Да-да, я знаю, так и должно быть. Никаких повреждений у него в мозгу нет. Болезнь таинственная, причины ее неизвестны». но почти, наверное, она наследственная. Брови мистера Вылкина поползли вверх. Странно, что-то странно колено наследственная Почему прежде ничего не бывало? Ему же почти два года, а началось все совсем недавно. Картина как раз типичная, возразил я. Эпилепсия обычно проявляется между полутора и двумя годами. Тут нас перебил джип. Он встал и, виляя хвостом на нетвердых ногах, подошел к хозяину. Случившееся как будто прошло для него совершенно незаметно. Впрочем, длился припадок минуты две. Мистер Уилкин нагнулся и потрепал косматую голову. Гранитные черты его лица приняли выражение глубокой задумчивости. Это был человек могучего сложения лет сорока с небольшим. И теперь, когда он прищурил глаза, его неулыбчивое лицо стало грозным. Мне ни один фермер говорил, что с Сэпом Вылкиным лучше не связываться. И теперь я понял, почему. Но со мной он всегда держался приветливо. А так как ферма у него была большая, почти тысяча акров, видеться нам приходилось часто. Страстью его были овчарки. Многие фермеры любили выставлять собак на состязание, но мистер Вылкин бывал непременным их участником. Он выращивал и обучал собак, которые неизменно брали призы на местных состязаниях, а иногда и на национальных. И у меня стало беспокойно на сердце, ведь сейчас главной его надеждой был джип. Он выбрал двух лучших щенков одного помета — джипа и суипа. И занимался их воспитанием с упорством, которое делало его собак победителями. И, пожалуй, я не видел прежде, чтобы собаки так любили общество друг друга. Всякий раз, когда я приезжал на ферму, видел их только вместе. То их носы высовывались рядом, над нижней половинкой двери стоила, где они спали, то они дружно ластились к хозяину, но чаще просто играли. Вероятно, они часы проводили в веселой возне, схватывались, рычали, пыхтели, нежно покусывали друг друга. Несколько месяцев назад Джордж Кросли, старейший друг мистера Вилкина и тоже страстный любитель собачьих состязаний, лишился своего лучшего пса, заболевшего нефритом, и мистер Вилкин уступил ему суипа. Помню, я удивился, потому что суиб заметно опережал Джипа в обучении и обещал стать настоящим чемпионом. Но на родной ферме остался Джип. Вероятно, ему не доставало его приятеля, хотя вокруг были другие собаки, и одиночество ему не угрожало.